Один-четыре. а побеге. Плыть с едва зажившей раной оказалось тяжело. Слабость и усталость сковывали руки. Соленая вода разъедала порезы, превращая каждое движение в пытку. Эллен с трудом удерживалась на плаву. Тело дрожало, боль пульсировала в каждой клеточке, но самое страшное было на душе — чувство предательства и потери. Она кое-как добралась до песчаной отмели и, поднявшись на зеленую лужайку под кронами, рухнула без сил. К тому времени неф уже догорел и ушёл на дно, оставив напоминанием о своем существовании лишь дымящуюся груду обломков, плывущих по течению. Тяжело глотая воздух, девушка привстала, расстегнула рубашку и оголила живот, побагровевший от жутких гематом. Страшно было даже прикоснуться. Каждый клочок кожи болел так, будто его ошпарило кипятком. При других обстоятельствах она бы посчитала чудом, что вообще сумела доплыть до берега. «Какая же ты дура!» — обругала себя девушка, подняв глаза на город. Горящий черным пламенем корабль наверняка привлек внимание всего Септима. Тут и провидцем быть не надо, чтобы понять, как только имперцы придут в себя, они немедленно доложат о случившемся Алаксу. Узнав о Маруне, способном призывать проклятый огонь, император отправит сюда лучших ищеек. Сатаиловые фандеры рано или поздно найдут меня. Это лишь вопрос времени. Чем я могу им противостоять? Примечание. Фандеры — магические существа, принадлежащие к нежити и внешне напоминающие волков. Обладая особыми магическими силами, Они значительно быстрее, сильнее и умнее обычных животных. Их непревзойденный нюх позволяет выслеживать жертву, даже если она находится на расстоянии многих лим. Она прислушалась ко внутреннему источнику Альвиона. Остатков его хватило бы от силу на пару мелких заклинаний. И еще один призыв делириума наверняка убьет ее. Наверняка. Значит, я буду избегать сражений. — твердо сказала себе элен и огляделась по сторонам. Слава Гомину эта часть побережья была огорожена от города каскадом причудливых клиновидных скал с узким основанием и широкой вершиной. Такое выгодное положение даст ей пару часов, чтобы уйти. Но куда? Запад, юг, восток — везде были враги. Помню, Аллафир говорил, что где-то недалеко от Септима в горах есть заброшенная деревня Рудокопов», — вспомнила Элин и обернулась к чаще. «Возможно, там имперцев не будет, и я смогу в спокойствии переждать бурю и набраться сил. А когда Альвион в полной мере вернется ко мне, снова отправлюсь в путь». Где именно находилась спасительная деревня, Элин не ведала, но и выбора особо не видела, а потому полная решимости — встала и зашагала вверх по лесистому взгорью. Старая тропа, которая повела ее, скорее всего, была вытоптана козами, ибо ни один здравомыслящий человек не стал бы ходить по столь крутому подъему, где каждый поворот соседствовал с обрывом. Усланная галькой тропинка скользила под ногами, каждый шаг грозил сорваться вниз. Элен бы тоже не решилась подниматься здесь, если бы не чрезмерная спешка. Когда девушка наконец добралась до пологой поляны на вершине мыса, круглый диск Илиуса коснулся горизонта. Переведя дыхание, она оглянулась на путь, который проделала, на крошечную змейку реки и на белокаменный город. Площади, мосты и дворцы со светящимися шпилями. При дневном свете беглянка не осознавала, насколько септем велик. Однако теперь, по бесчисленному множеству горящих окон и фонарей, поняла, что размеры его превосходят все ее ожидания. Это был необъятный город. Вечерний свет отражался в его многочисленных каналах, придавая воде магическое свечение. Узкие улочки, лабиринтами пресекающие долину, горели цветными фонарями и гирляндами, создавая ощущение праздника. Отдельные островки домов, подобно столбам волнорезов, примыкающие к береговой линии, сцеплялись друг с другом веревочными мостами. Высокие башни, возвышающиеся над остальными зданиями, сияли словно маяки. «Нет, мне не нужно бежать в горы», — сказала Элин, отбросив сомнения. «Я должна попасть в Септем. Там я спрячусь, в этих бесконечных улицах, и...» Неожиданный шорох листвы прервал ее размышления. Это был не зверек и не птица. Эллен умела отличать неуклюжую поступь грызуна от почти бесшумного передвижения хищника. На мгновение она замерла, а потом, с изящностью раненой кошки, юркнула за ствол ближайшего дерева и притаилась. Притаилась не зря. Вирой после заросли папоротника расступились, и на поляну вышло лохматое четвероногое существо — Тощее тело, костлявая шея, белые светящиеся глаза и вытянутая волчья морда — лучше разглядеть его она не смогла, но отвратительный запах гнили почувствовала сразу. «Холера!» — девушка затаила дыхание. «Какого хратгора я не услышала его раньше!» — сатаила фандер. Следовало отдать им перцам должное. Они среагировали на происшествие в гавани быстрее, чем она ожидала. Не прошло и дня, как за поджигательницей выслали гончую. Гниющая полумертвая тварь припала к земле и принюхалась. Потом, аккуратно обходя проблески закатного света, двинулась к дереву, за которым Элин пряталась. Светящиеся глаза внимательно изучили местность. — Он меня чувствует! — девушка прижала ладони к рту. Когтистые лапы прочертили в сырой земле борозды. Существо остановилось совсем рядом с Эллен. Один шаг, и оно ее увидит. Но внезапно в кромешной тишине зазвучала спасительная трель. Откуда-то из кустов напротив выскочила белая птица и полетела вниз по склону. Фандер поджал уши и кинулся за ней. — Гоман, — выдохнула девушка, — еще чуть-чуть и... -чуть, Она дождалась, когда гончая скроется за деревьями и медленно вышла из укрытия. Стараясь делать как можно меньше шума, пошла к тем островкам поляны, на которые еще попадали лучи Илиуса. По своей природе Фандер не выносил дневного света, и Эллен понадеялась, что, ступая по освещенным участкам, сможет оторваться от него. Каждый шаг отдавался эхом в ее сознании. Сердце гулко билось в груди. Она только и успела достигнуть первого островка, как стрела пролетела в симе от ее головы. В ствол дерева вонзился посеребренный наконечник с черным древком и пером, окрашенным в красный. «Не двигайся, Марун!» — раздался металлический скрежет за спиной. «Подними руки, иначе следующая стрела будет в твоей голове!» Сердце Эллин замерло. Руки сами поднялись вверх. Кажется, вы меня с кем-то спутали, пробормотала девушка, стараясь удержать голос от дрожи. Я обыкновенная травница. У меня нечего взять. «Не Неуги от тебя несет брешами залиму. Я не. Молчи. Повернись ко мне лицом. Элин медленно повернулась. и увидела как из темноты леса на нее взирают две кроваво красных точки бездушные глаза марон без клейма прохрипел незримый наблюдатель но вот ты и попалась беглянка